Глава 5. Охота. Проснулся я от будильника, который кричал на телефоне. Его я поставил на день на зарядку. Удивительно, но электричество в форте имелось на постоянной основе. Хотя чему я удивляюсь? Если город даёт всё необходимое, то наверняка и генераторы здесь имеются. Голова такая же тяжёлая, как и вчера. Сразу же вспомнились слова бабушки из далёкого детства. Не спи под закат, весь вечер голова болеть будет. Однако здесь иначе не получается. Так что ближайшие пару часов буду раскачиваться. Будильник я завёл на 7 вечера, чтобы успеть привести в порядок оружие, из которого я вчера выпустил почти весь магазин. Плюс ещё пожевать что-нибудь нужно успеть, а то вчера к обеду желудок так урчал, что даже страшно было. Первым делом вычистил автомат, собрал всё на место и потрогал спортивный костюм, который развесил сушиться. Нет, всё равно влажный, будто в подвале всю ночь висел, а не в помещении с обогревателем. Хорошо, что рюкзак у меня хороший, непромокаемый. Аккуратно свёрнул вещи, убрал на дно, сверху бросил мешочек с камнями, предварительно взял несколько штук, чтобы расплатиться за завтрак. Выйдя из гостиницы, огляделся. Погода всё так же радовала мелким противным осенним дождём, словно кто-то нажал паузу и забыл её отключить. Заморозившихся во времени один мрачный день. Ничего удивительного в том, что многие лезут в петлю от такой депрессии. Народ уже шастал по улицам, не обращая никакого внимания на вой за стенами и периодические пулемётные трели то с одной стороны, то с другой. В чайке тоже оказалось многолюдно. Но не так, как было во время обеда. Взяв себе омлет и стакан бледного кофе, я уселся на свободное место. О, здорово. С опухшей рожей ко мне присоединился Руль. Смотрю, осваиваешься уже немного. Вежливо улыбнулся я. А ты чего такой мятый? Отмечал удачный поход, тяжело вздохнул тот. Это ты ещё куля не видел. «Его вчера вообще отсюда вынесли! Ха-ха-ха! Теперь до обеда злющий будет!» «Переживем!» — отмахнулся я и продолжил поедать завтрак. «Вот чем мне здесь нравится?» — усмехнулся Руль и свернул пробку с бутылки пива. «Можно пить, начинать сразу, как проснулся, и никто не скажет, что я делаю это с самого утра! Ха-ха-ха!» «Это точно!» — хмыкнул я на корявую шутку. Какие планы? На площадь Победы сегодня пойдём, поведал мне о предстоящем Руль. Там манок поставим и будем тварей госить. Пространство там достаточно, так что более или менее безопасно. Слушай, подскажи мне, как порошок делать? Вдруг вспомнил я о том, что у меня его до сих пор нет. Пошли ко мне, я тебе всё покажу, ухмыльнулся тот. Сейчас я пивка ещё пару штук захвачу. Через несколько минут мы уже находились в комнатушке руля. Небольшая, похожа на ту в гостинице, в которой жил я. Но в отличие от меня, это была в его собственности. Он по ходе рассказал об этом, а заодно о том, что даже не платит за постой в форте. Точно так же могу и я поступить. Но для этого нужно получить здесь прописку и каждые три дня нести вахту на стене. Смена его и ребят как раз сегодня днем. Так что работаем снова до обеда, чтобы немного поспать успеть. Вроде как похоже на стабильную жизнь. Даже зарплату регулярную выплачивают, две сотни камней в месяц. Не ахти, как круто. Но времени для подработки достаточно, так что руль не жалуется. Камни перемололи в специальных ступках. В коях у руля имелось аж шесть штук, и все помечены, каждая своим цветом. Миксовать нельзя, даже в малых пропорциях может быть опасно. Затем на карандаше мы накрутили трубочек из цветной бумаги, закрепив их скотчем. Один край завернули по типу конфеты, высыпали порошок и точно так же поступили с другим краем. Вот и всё. С довольной рожей бросил последнюю трубочку руль. Делов на 15 минут. Значит, из одного камня можно сделать 3 дозы, который раз уточнил я. А если, к примеру, весь в одну запихать? пантов не будет, усмехнулся тот. Это уже годами рассчитывалось. Чем меньше доза, тем короче срок действия. Но 1/3 это максимум на 5 минут в среднем. Вдуешь весь камень, получишь эффект на те же 5 минут. Понятно. кивнул я и взглянул на экран телефона. Пора вроде. Да, пойдём, согласился Руль, а то опять ныть будет. Э, ты, кстати, подумай насчёт прописки. Вчера место освободилось. Ильякс у красным столбом фонарным упокоил. Извини, но у меня совсем другие планы, покачал я головой. Вот найду Ольгу, тогда и буду думать. Дело твоё, усмехнулся Руль. Если нравится лазить по городу, рыскать как пёс, пожалуйста, на твоё место быстро желающие найдутся. Мы вышли на улицу, и я поёжился, представив себе, что ближайшие 4-5 часов я буду валяться в лужах под этой мерзостью. что без перерыва льется с неба. У ворот уже скопились люди и машины, которые дожидались своей очереди на выезд. Кто-то курил, кто-то как руль хлебал пиво, но в целом настроение было нормальным. Мрачных лиц почти не видно. Действительно, что ли, привыкли? Вой за стенами стих, но ворота все еще не открывали. Видимо, твари не попрятались окончательно. Интересно, чем они питаются днем, когда людей вокруг нет? Но ну, не сами же себя они жрут. Ведь после смерти они испаряются. Задавать этот вопрос не хотелось. К тому же Куль действительно пребывал в ужасном настроении. Хаму, похоже, вообще всё до лампочки. Кстати, а почему хам? Человек-то он вроде вежливый. Руль тихонько обратился я к самому адекватному товарищу. А почему хам? Хамелеон, потому что, усмехнулся тот. Он никогда цвета не повторяет. «Вот сегодня зуб даю, он или красный, или зеленый выберет». «Понятно», — кинул я. «А руль?» «Ха! Да это вообще угарная история!» Тут же оживился он. «Короче, ехали мы с парнями с очередной нычки, и тут на нас четверо красных пруд, а грязище скользко, как всегда. Ну, я, значит, газ в пол. Думаю, сейчас как рубануем по ногам, а дальше разберемся». А буханкою зам повело ей вместо одного я троих подсёк, и машина встряла. Вот пока парни из окон их добивали, четвёртый по нам ввалить успел. Как итог, кабина в щепки, машина на боку, а у меня в руках только руль остался. Как вообще в ту ночь выжил, даже и не знаю. С тех пор кличка прилипла. Понятно, ивнул я. А здесь у всех клички. Да и тебе скоро прилепят, засмеялся тот. Вопрос времени. «Здесь даже баб по именам редко зовут». «Смотрю, здесь с женским полом вообще беда». Кивнул я подбородком в сторону людей у ворот, которых начали постепенно выпускать наружу. «Слабый пол, чё ты хотел?» – пожал плечами тот. «Но есть тут район один. Там, говорят, сплошное бабьё, типа амазонок. Мужиков к себе вообще не подпускают. Злые все как твари. Хотя чего тут удивляться, если там недотрах хронический?» Горош трендит, рявкнул на нас Куль. Давай на выход, стволы в боевой. А почему мы пешком? Решил поинтересоваться я. Мы же вчера две машины взяли. Одну продали сразу, а вторую в передел отдали. Охотно пояснил Руль, постепенно продвигаясь вперёд. На стандарте ездить опасно. Синие машину как консервную банку вскрывают. Про красных вообще молчу. Сейчас в гараже тачку переделают. Как в безумном Максе гонять будем. «На охоту?» – спросил мужик в камуфляже на воротах. «Ага», – буркнул куль. «Новенький с вами или совсем?» – уточнил он. «Пока с нами», – ответил командир. «Можешь не сканировать». «Принял», – улыбнулся тот. «Смена сегодня?» «Ага», – подтвердил куль и вышел за ворота. Мы вышли следом, и лица ребят сразу изменились, стали сосредоточенными, внимательными. От предыдущего веселья не осталось и следа. Даже руль охотей до разговоров замолчал и внимательно вглядывался в темноту. Странные ночи. Вроде и темно, но много чего видно. Больше похоже на сумерки, когда солнце уже село, но более или менее видно, что происходит вокруг. Первые капли дождя уже начали стекать за шиворот, неприятными струйками проползая по спине. Но делать нечего, капюшон просто убьёт обзор. Кепку что ли себе какую приобрести, а то голова мёрзнет. «Рулю пофигу, он, как и куль, с открытой головой ходит. А вот хам в кожаной бейсболке. Нужно взять себе на заметку». По улицам передвигались осторожно, постоянно осматривая пространство впереди, и на эту работу выставили меня, просто потому, что у меня имелся хороший бинокль с несколькими режимами обзора. Хам периодически перепроверял мои данные, но от должности вперед смотрящего отказался. Дважды мы натыкались на тварей, но это были мелкие. Одна группа из двух особей синей и жёлтой, и одиночка фиолетовый. Хам быстро успокоил жёлтого из винтовки, а куль снял синего. С фиолетовым тоже разобрался хам, выбив его из окна на третьем этаже многоэтажки. За камнем не пошли, потому как в подъезде можно легко попасть в засаду. Спустя часа полтора мы наконец достигли площади Победы. Самое удивительное было то, что здесь до сих пор горел вечный огонь. Я даже пальцем на него указал и восхитился его реальной вечностью. «Правда, мой восторг полностью проигнорировали. Ну, чего взять с новичка?» Приманкой оказалась обычная портативная колонка, которую установили в центре. Рули-куль снова приготовили синий порошок, а хам выбрал прозрачный. Они те, что предполагал его товарищ. «Я немного подумал и сделал выбор в пользу зеленого. Уж не знаю, насколько это надежная защита, но пусть лучше она. Скорость в предстоящем деле мне не особо нужна». Судя по времени, мы на полчаса перекрыли график вчерашнего приёма. Так что можно смело употреблять любой цвет. Но пока то, что мы сделали это приготовили пыль, положили её поближе. Охота ещё не началась, и заранее уничтожать ценный ресурс не имеет смысла. Там, давай на засидку. Начал раздавать команде гуль. Ты новенький, бегаешь вместе с нами. В смысле, бегаешь? Удивился я. Мы разве не будем прятаться? Когда здесь начнётся, лучше оставаться на открытом месте, вместо него ответил Руль. Больше шансов выжить. Если синий прижмёт в углу, всё, считай, хана. Но я думал, мы их издалека отстреливать будем. По часам макушку я. Что-то мне очково, ребят. Ничего, привыкнешь, усмехнулся Кули и врубил музыку. Понеслась. И действительно, вскоре понеслась. Первые твари появились минуты через две и вели они себя крайне осторожно. Это оказалась пара жёлтый и красный. Вначале появился второй. Он вышел на площадь, где мы встретили его тремя стволами, но огонь пока никто не открывал. Буквально тут же появился мелкий шкет, который прошмыгнул между ног красного. Он тут же подхватил своей силой скамейку и швырнул её в нас. В этот момент сверху с крыши грохнул выстрел, и жёлтый рухнул с сломанной куклой, а красный взревел и бросился на нас. Мы же ещё от скамейки брызнули в разные стороны, и теперь вторая тварь оказалась зета в треугольник. Или истонуло короткое очередь по ногам, и слетом твой одиночный в голову поверженного противника. А дальше на шум стрельбы голодные мутанты стали лезть со всех сторон. Мы приняли первую дозу порошка, и теперь по площади метались несколько смазанных силуэтов, отвлекая на себя синих противников, а я периодически выбивал их из уравнения. В один из таких рывков я заполучил лапой в грудь, но совершенно ничего не почувствовал, даже пролетев несколько метров по воздуху и упав после этого на брусчатку. Зелёный порошок определённо давал очень хорошую защиту. В отличие от основных улиц, площадь отличалась чистой шершавой поверхностью, и ноги здесь не скользили, что давало очень хорошую манёвренность. Мы крутились, бегали, стреляли, периодически останавливаясь на дозаправку цветной пылью и перезарядку оружия. От таких нагрузок я быстро стал выдыхаться. Но мои коллеги даже и не собирались останавливать охоту. Нет, твари не лезли постоянным потоком. Возникали паузы, давая нам возможность набить магазины и немного отдышаться. В одну из таких нам удалось даже камни собрать, и улов оказался достаточно хороший. Нам удалось набить почти 40 штук. а это по десятке на брата. Однако, посчитав расходы, я прикинул, насколько это невыгодное дело. К примеру, я выпустил уже два магазина патронов и вдохнул три трубки зеленого. Выходит, что на карман у меня останется всего семь камней. Неплохо, конечно, но по сути это просто мелочи. Три я отдам за обед, три за ночлег, и все, что остается, один камень на пыль или тот же завтрак. Для ребят подобное развлечение вполне подходит. У них есть стабильный заработок. А что делать мне? В данный момент я приобретаю навык, чтобы уметь себя защитить. Поэтому всё устраивает. Но жить на такие средства в этом мире не выйдет. Для подобного нужно действительно осесть и получать зарплату. Ещё партия тянется. Поднялся со скамейки куль, приготовились и снова завертелось. Руль выманивает твари на себя, перемещаясь так быстро, что не всегда глаз успевает уследить. Крам прикрывает нас сверху, укладывая особо опасных на расстоянии. Но ну а мы с кулём ведём прицельный огонь. Если я вдруг не успеваю увернуться, парни толкают меня, вытаскивая из-под ударов. Иногда спасает то, что я нахожусь под действием порошка. Но когда оно заканчивается, не совсем понятно. В такие моменты я наблюдаю за опытными бойцами. Они словно чувствуют, когда пойдёт волна более трёх особей, и удувают в патрубок В эти моменты я поступаю точно так же и ещё ни разу не прогадал. В какой-то момент у меня закончились патроны, и руль протянул мне один из своих магазинов. Я старался бить экономно. Да где там? Когда на тебя прёт пара красных, возвышаясь своими макушками до окон второго этажа, тут уже не до экономии. На всякий случай я проверен. Стрелять им в корпус нет никакого смысла. а голова настолько маленькая, что попасть в нее при движении очень проблематично. Так что тактика, ноги, контроль вполне себя оправдывает. Желтых чаще всего выбивал хам, не давая им вклиниться в ход схватки. Попалось и несколько фиолетовых, которые пытались давить на психику, и будь у них чуть больше времени и возможностей, нас бы точно уже схарчили. Но и здесь хам управлялся с ними на ура. Я пока еще ни разу не видел зеленых и прозрачных, Но Руй сказал, что это к лучшему. Если идет зеленый, то рядом с ним будет не меньше десятка тварей, которые любят прятаться под его защиту. Такие чаще всего делают попытки напасть днем, но их быстро успокаивают с вышек, и проще обменять камень в казне, чем специально искать зеленых. Ну а с прозрачными вообще редко получается сталкиваться. Будь их чуть больше, то такая охота могла бы обернуться смертью для всех. Не так-то легко их обнаружить, особенно в пылу боя. Всё, хватит на сегодня. В очередную паузу выключил колонку Куль. 63 камня, неплохой улов, я вам скажу. Несмотря на те слова, что он произнёс вчера в чайке, все камни поделили поровну. Держи, молодой, заслужил. Уручил он мне мою долю. Я думал, будет гораздо хуже, но стрелок-то отличный. Там, продай автомат. Вдруг решился я. Я его уже под себя настроил. Может, уступишь ко мне из-за 30? «Сорок, и магазины тоже можешь оставить у себя», немного подумав, решился он. «Ага», — обрадовался я и достал из рюкзака мешочек, в котором как раз и находилось ровно сорок камней, которые достались мне с прошлой вылазки. Пересыпав их хаму, я закинул опустевший свою новую долю и снова спрятал. Вот теперь я полноценный член общества. В форт мы вернулись часа в четыре ночи. Немного позже, чем я предполагал, но это даже плюс. Не придется скучать без дела. Сейчас скину вещи, схожу поем, затем почищу уже свой собственный автомат, и можно баеньки. Ну а завтра мой последний день пребывания здесь? Или уже сегодня? Как тут вообще считать сутки принято? Надо бы уточнить этот момент. В любом случае, это моя третья ночевка. Дневка в форте и следующая будет уже платной. Так что лучше отправляться в путь. Надеюсь, у меня получится пережить ночь в одиночку. Хотя можно попробовать прибиться к каравану. Ведь наверняка кто-то может ехать в нужную мне сторону. А перейдь далеко, одна из координат находится в минусе. Это вначале я принял символ за тире, но узнав, как обстоит все на самом деле, теперь стало понятно, что топать мне очень далеко. Розы Скольги объявлен в форте по координатам минус 20 на 403. И если я правильно все посчитал, то выходит чуть больше года пути. Но насколько я понял, всё не так печально, как кажется. Порты стоят друг от друга на расстоянии дневного пешего перехода. Если передвигаться на машине, то соответственно, форт по этим координатам можно достичь гораздо быстрее. Время ещё есть, так что можно попробовать уточнить и этот вопрос. А лучшее место для подобного чайка. Я завалился в номер, скинул рюкзак с стволом, переоделся в сухой костюм. и развесил влажный рядом с обогревателем. Немного подумав, все же решился. Прихватил камни и направился в кабак. Пропивать свои кровные было жаль, но ничего не поделать, пока я не совсем понимаю то, как все здесь устроено, так что придется тратить. Заведение встретило меня шумом. Народу хоть было еще немного, но подвыпивших уже хватало. Время еще ранее и в помещении было не сильно накурено, и я решил, что можно спокойно съесть чего-нибудь. Но подойдя к кассе, вдруг понял, что время дешёвых комплексных обедов вышло, и придётся выбирать уже из вечернего дорогого меню. Жаба просто душила отдавать 5 камней за то, что ещё в полночь стоило копейки, однако голод победил. Плюс к стоимости вошли две бутылки пива, что не так уж и плохо. Заняв один из свободных столиков, я принялся за еду, а заодно стал прислушиваться к разговорам вокруг. Мне необходимо было вычленить тех, кто входит в состав караванов. На вскидку все люди выглядят одинаково: чаще всего камуфляж или любая другая удобная одежда, обязательно кобура с пистолетом на поясе и разгрузка в виде ливчика. Как понять, кто из них, кто я не знал, но опыт подсказывал, что чаще всего люди говорят о том, что у них происходит на работе, и большинство историй, как правило, связано именно с этим. Даже в моей прошлой жизни приходилось слушать именно такие, а уж здесь и по-давно. Всё получилось именно так. Когда я пересел на очередное свободное место поближе к шумной компании, то сразу уловил то, что мне было необходимо. Ну и вот, я ему, значит, ору, на эмоциях рассказывал парнишка со шрамом на щеке. "Гани, до форта всего ничего осталось, а он зелёный ещё. Не в смысле под пылью, а новенький, ну вы поняли?" Так вот, он вцепился в руль, рожа бледная, всего трясёт, а мы в середине каравана идём. Простите, клянился я в рассказ, уловив нужное слово. А вы караванщики, да? самый настоящий с улыбкой ответил тот. Ну и вот. Простите ещё раз, что перебиваю, снова влез я. А вы попутчиков берёте? Куда тебе? спросил другой мужчина с очень модной брутальной бородатой юношеностью. Мне вообще южный минус нужен, ответил я, и немного на запад. Нет, мы так далеко не ходим, покачал головой тот. Но завтра мы на 6 дней к западу идём. Оружие есть? Калаш. И внул я: "Пользоваться-то умеешь?" усмехнулся первый, тот, что рассказывал историю. Сегодня на охоте с ребятами 6 десятков ко мне набили, похвалился уловом я. "Сойдёт для сельской местности", усмехнулся бородач. «Ладно, завтра к восьми у ворот, за рейс получишь пятнадцать камней, это если спокойно дойдем. Если воевать придется, то таксу удвоим». «Спасибо», — кивнул я, — «я не подведу». «Посмотрим», — хмыкнул рассказчик и снова продолжил свою историю. «И тут, значит, вылетает сбоку тройка синих. Я чую, уже попахивать в салоне начала». «Ха-ха-ха», — грохнули хохотом ребята за столом. Дослушать историю я не стал. Всё, что было нужно, уже сделал, так что можно смело возвращаться в номер. Хотя по дороге загляну, пожалуй, в лавку. Патроны-то тю-тю. Все 120 штук сегодня вышли. Плюс руля магазин. Продавец, как обычно, находился на своём месте, быстро выложил требуемый товар, а именно 90 штук обычной семёрки, пока мне за три десятка, и один комплект красных, пока мне за десяток. На всякий случай пусть будут. Вернувшись в номер, я снова занялся чисткой автомата. Патроны утром набью, пусть пока пружины отдохнут. Закончив с делами, я лег на кровать и закинул руки за голову. Что у меня получается? Да пока вроде все более или менее прилично. С деньгами вопросов вроде нет. Основные моменты этого мира я уяснил. Ну и навыки мои здесь вполне себе неплохо пригодились. Все, остальное уже опыт. А его, как известно, только шишками нарабатывать. Уснул я, как всегда, незаметно. Вот вроде только что строил планы на завтрашний день, как уже вновь с тяжелой головой пытаюсь отключить противный писк будильника.